Глава 20. До дома родителей мы доехали к утру. Всю дорогу я не сомкнула глаз. Волнение нарастало с каждой минутой. Уже сутки весь мир знал, что я — сирена. Родители, вероятно, тоже были в курсе, но они даже не пытались связаться со мной, что говорило только об одном — они разочарованы во мне. Это осознание давило на сердце, И я не могла избавиться от чувства, что их молчание — самый суровый приговор. Поднявшись на крыльцо, я остановилась. Страх сковал тело. Как заставить себя сделать последний шаг и постучать в дверь? Что меня там ждет? Хотят ли они вообще меня видеть? Вереницу вопросов прервал скрипучий звук открывающейся двери. На порог. Закрыв с собой вход в дом, вышел папа. На нем был черный классический костюм, а в руках он держал портфель. Я хотела было обнять его, но не осмелилась. В глазах папы читалась печаль. Он потряс головой и начал спускаться по ступеням, даже не поздоровавшись со мной. «Папа!» — пошла я вслед за ним — «Тебе не следовало приезжать», — просто ответил он. «Постой, пожалуйста». Папа остановился на полпути к пикапу, но не повернулся ко мне. «Мама на успокоительных. Вчера приезжал врач. Ей стало плохо, когда она увидела статью. Сейчас не лучшее время для встреч. Нам всем нужно успокоиться и прийти в себя. Мне пора на работу». «А ты возвращайся лучше в Нью-Йорк». С этими словами он сел за руль и уехал. Я смотрела вслед удаляющейся машине и не могла сдвинуться с места. В горле застрел ком. Папа даже не хотел меня видеть, как и все остальные. Я не собиралась уезжать, не поговорив с мамой. Я должна была все объяснить. Она поймет меня». В доме стояла тишина. Я тихо поднялась в спальню родителей. Она лежала в постели и плакала. «Мамочка!» — позвала я, упав на колени возле кровати. Она не смотрела на меня. Её взгляд был устремлен в потолок. По щекам катились слезы. «Оливер сказал мне однажды, что у тебя прекрасный голос». Заговорила мама полушепотом. Он был настолько впечатлен твоим пением, что хотел познакомить тебя с продюсером. Тогда я думала, что он шутит. Моя дочь никогда не пела. В противном случае я бы знала. Я бы поддержала ее. Я думала, ты запретишь мне. Вытирая собственные слезы, прошептала я. Моя дочь всегда рассказывала мне о своей жизни. «Будто не слыши меня», — продолжила мама. «Я считала себя хорошей матерью. У меня же такие потрясающие дети. Талантливый музыкант и известный редактор журнала. Каждый родитель мечтает о таких способных детях. Кто бы мог подумать, что я столько лет была обманута?» «Нет, мамочка». «Не говори так, прошу тебя», — всхлипывая умоляла я. «Почему ты не рассказала?» Мама, наконец, повернула голову и взглянула на меня. «После смерти Оливера ты закрылась в себе. Помнишь, как мы убрали все телевизоры и радиоприемники? Ты перестала слушать музыку, а я каждый день сидела в своей комнате и тихо напевала песни, которые писала». Мне всегда это нравилось. Я боялась говорить тебе об этом, потому что ты не была готова. И я не была. Я бы никогда не запретила тебе петь. Мама шмыгнула носом. Я очень люблю тебя, Изабель. Но мне тяжело принять твое многолетнее молчание. Будет лучше, если мы поговорим позже. Я одна, мама. Все, кто доверял мне, ушли. «Не гони хотя бы ты. Прошу», — просила я, сидя на полу и вытирая с лица слёзы. Она положила руку на мое плечо. «От тебя никто не отвернулся, дорогая. Это шок, обида, но не ненависть. Если хочешь, можешь остаться здесь, с нами. Это и твой дом. Понадобится много времени, прежде чем все встанет на свои места». «Потерпи». «Как?» На несколько минут в комнате повисла тишина. Подняв голову, я увидела закрытые глаза мамы. Она уснула от выпитых успокоительных. «И я тебя люблю, мам. Прости меня». Я поцеловала ее в щеку, встала и пошла к выходу. Водитель, все это время ожидавший в машине, отвез меня на кладбище к единственному человеку, который не отвернулся бы от меня ни при каких обстоятельствах. «Что мне делать, Олли? Как теперь жить?» «Я причинила всем такую боль. Никто не хочет слышать обо мне. Любимый человек предал. Подруга возненавидела. Я не справлюсь, братик. Не смогу пройти через это одна». Об этом ты говорил, приходя ко мне во снах. Ты все знал, а я не могла понять, от кого мне бежать. Я прижалась к могильной плите, в надежде ощутить какое-то тепло. Но камень был холодным, как и все вокруг. Я чувствовала себя потерянной. Снова, как пять лет назад. Я слабачка, Оливер. Самое настоящее ничтожество. Ты всегда был сильным, не боялся трудностей, плевал на чужие взгляды. Я так не могу. У меня не осталось сил держать голову и притворяться неуязвимой. Я устала носить эту маску, бороться с собой. Каждый день словно подъем на гору, где каждый шаг может стать последним. Я сорвалась. Ты говорил, что сила — это не отсутствие слабостей, а умение признавать их. Но, Олли, как же трудно это сделать в таком безжалостном мире, как наш. Я взглянула на вырезанное на граните имя, и что-то внутри меня оборвалось, как в тот день, когда он ушёл. «Почему ты оставил меня?» — прошептала я, будто он мог ответить. Я не знаю, как жить без тебя. Я пыталась и доверилась не тому. Простишь ли ты меня?» Нью-Йорк встретил проливным дождем. Небеса, распахнувшись, плакали вместе со мной. Или, как и все остальные, были разочарованы во мне. Когда мы подъехали к дому, я попросила водителя не провожать меня. Из-за непогоды репортеров вокруг не было, значит, и переживать не было нужды. Парень не стал спорить. Припарковал машину на закрытой парковке, отдал ключи и оставил меня одну. Подождав несколько минут после его ухода, я села на водительское сиденье и завела еще не остывший двигатель. У меня было время все обдумать оставался только один верный вариант: Всем станет легче после того, что я сделаю. Ложь никогда не остается безнаказанной. Правду невозможно скрывать вечно. Жизнь посмеялась надо мной, дала и отняла. Пришло время расплачиваться за свои ошибки. Крепко сжимая руль, я направилась в издательство. В холле было непривычно тихо. Никакой беготни, криков, проливающегося кофе. Умиротворение. Я грустно улыбнулась. Мир здесь будто замер и следил за каждым моим шагом. Проверял, решусь ли я положить конец страданиям. Подготовив стодолларовую купюру, я подошла к охраннику и, не сказав ни слова, протянула деньги и показала рукой на проходной пост. Мужчина кивнул, засунул купюру в карман и нажал на кнопку, после чего я смогла без проблем пройти. Это было легко. Каждый хочет подзаработать. Честно или нет — неважно. За деньги люди готовы на все. ну или почти на все. Это не мои рассуждения, а статистика. Если бы все в этом мире были честны, то он не был таким грязным и испорченным. Каждый хотя бы однажды думал о том, что хочет быть лучше кого-то, хочет быть богатым и успешным. Нажав в лифте кнопку 44-го этажа, я прислонилась к стене и закрыла глаза. В голове замелькали картины моей жизни. По щекам покатились слезы. Если бы я знала, что все закончится так, никогда бы не начинала петь. Письмо Оливера жгло карман. Я взяла его с собой перед поездкой к родителям. Мне хотелось поделиться с ними последними словами брата, но они их не услышали. Может, это даже к лучшему. С этим клочком бумаги Я чувствовала себя увереннее. Больше мне ничего не было надо. Выйдя из лифта, дошла до служебной лестницы, поднялась на крышу и остановилась на краю парапета. За годы работы я поняла одно — мир жестоко несправедлив. И именно поэтому сегодня всему должен был прийти конец. Я давно исчерпала лимит веры во что-то хорошее. Остались только непроходимая тьма и догорающая в ней спичка моей когда-то счастливой жизни. Через пару минут все проблемы не будут иметь значения. Остался последний шаг, после которого наступит покой. Стоя на краю высотки, я думала только о том, что всё плохое наконец закончится, Я не ощущала жалости ни к себе, ни к тем, кто был причастен к моему поступку. Все они, наверное, будут лить слезы на моих похоронах. Но это ничего не изменит. Я приняла решение. Назад дороги нет. Осталось лишь сделать шаг. «Ненавижу тебя!» Закричала я в пустоту, вытирая предательские слезы. «Это ты виноват! Ты!» Ноги начали трястись. Воздуха в легких не хватало. Стук сердца заглушал голос разума, который твердил, что не нужно этого делать. От воплей надрывались связки. Но никто меня не слышал. Проливной дождь заглушал все крики и смывал слезы. Он тоже плакал по тем надеждам и мечтам, которым уже не суждено было сбыться. «Будь ты проклят, лживый ублюдок!» Последний крик вырвался из моего горла, и я шагнула вперёд. Всё. Конец истории. Через несколько секунд мое тело приземлится на асфальт возле здания любимого журнала. Я закрыла глаза, не могла смотреть. Мне все равно было страшно. «Ты идиотка!» — раздалось где-то в недрах сознания. Распахнув веки, я увидела его бешеный взгляд с залитыми кровью глазами. Мы лежали на бетонном перекрытии. Биение сердца отдавалось в висках. Дождь хлестал по лицу, не позволяя сосредоточиться на красивом лице человека, которого я никогда больше не хотела видеть. Он уничтожил меня. Сломал жизнь. А что сейчас? Пришел на помощь? Гребаный рыцарь. «Убери от меня свои руки!» Закричала я, приходя в себя. «Какого черта ты творишь?» В ответ завопил он. «Ты это сделал со мной. Слышишь? Ты! Убирайся из моей жизни!» Я резко вскочила с места. «Проваливай!» Теперь у меня не осталось ничего. Один пепел. Ты все сжег. Быстро поднявшись на ноги, он схватил меня за плечи и встряхнул. «Дура!» — крикнул он мне в лицо. «Я люблю тебя! Ты меня решила в могилу свести?» Откинув его руки, я начала истерично смеяться. Тело трясло. Из глаз продолжали течь слезы. О какой любви ты говоришь? Моя жизнь кончена, понимаешь? Ты своими руками уничтожил все. Я не хотел. Опустив голову, прошептал он. Не делай этого. Я буду рядом. Мы все решим. Заткнись. Нет больше никаких нас. И никогда не будет. Свой выбор ты уже сделал. Толкнув его в грудь, развернулась и направилась к лестнице. «Встретимся в аду!» Не оборачиваясь, процедила я. Сегодня он нарушил мои планы. Но это не конец. Он выиграл только в этой игре. Спустившись на первый этаж, я побежала к машине. За спиной послышался крик Итана, но мне было плевать. Он не имел права приходить сюда и не должен был спасать меня. Я завела двигатель и хотела уже тронуться с места, как дверь резко распахнулась. «Ты действительно пыталась покончить с собой?» — закричал разъяренный парень. «Тебя это не касается!» — рявкнула в ответ. «Иди к черту. «Я все тебе объясню». «Поздно!» «Я знаю, что виноват. Все должно было произойти не так». «А как?» — разозлилась я. «Если бы ты сразу сказал, зачем пришел в тот клуб, зачем познакомился со мной, я послала бы тебя еще тогда. Зачем ты влюбил меня в себя? Тебе было мало просто разоблачить меня». Тогда мне нужно было лично убедиться, что Сирена — это ты. Но я влип, Изи. Ты влюбила меня в себя. Мой мир перевернулся. В первую же секунду, как я тебя увидел, мысли об этой чертовой статье вылетели из моей головы. Она не должна была выходить, клянусь. Он сжал мои плечи. Я хотел сказать «хотел», но не смог. Поэтому хотел увести тебя. В этом ты была права. Хотел как можно дольше находиться рядом с тобой, зная, что ты не простишь меня, когда увидишь статью. И ты чертовски прав. С этими словами я силой оттолкнула Итана и хлопнула дверцей. Не теряя времени, вжала педаль в пол. Сердце колотилось. Ноги тряслись. В лобовое стекло молотил ливень, полностью закрывая обзор. Но останавливаться было нельзя. Он мог догнать меня. Его оправдание ничего не изменит. Он уже уничтожил все, чем я дорожила. Семья, друзья, работа. Ничего не осталось. Добравшись до квартиры, промокшая до нитки, я закрыла входную дверь на все замки. И только тогда, наконец, почувствовала себя в безопасности. «Итан скоро будет здесь», в этом не было никаких сомнений. Он не из тех людей, кто так быстро сдается. Но и я не такая. Через несколько минут раздался стук в дверь. Я даже не вздрогнула. Это было предсказуемо. «Изабель, дай мне все рассказать!» Послышался приглушенный голос. «Уходи!» — безжизненно ответила я. «Я могу открыть эту дверь сам, Изабель!» Я застыла. Он и вправду давно мог сделать дубликаты ключей. Мы не случайно встретились тогда в клубе. После паузы продолжил он. И многие события в твоей жизни за последний год тоже не были случайностью. О чем он говорил? Нахмурившись, я села на пол спиной к двери и прислонила голову к холодному металлу.